«По словам Уэйна Роуэльмина, многомнящая женщина, что борется за трон». Так сказал её любимый брат. У Флани нет причин ему не верить. К тому же у неё самой имелось два повода не доверять принцессе. «Не позволи ей выйти за Уэйна!» Первая причина. Однажды неожиданно зашла речь о свадьбе Уэйна и Роуэльмины. Обстоятельства вынудили их отложить этот вопрос, что, впрочем, не значило его полное снятие с повестки. Вероятность, что однажды они поженятся, существовала и поныне. «Не допущу. Уэйн принадлежит лишь одной». Её брат для неё – достойнейший из людей, и единственная, кто может стоять рядом с ним, по мнению Флани, – это не ним. Между ними глубокая связь, а сама девушка для нее точно старшая сестра. Есть ли место для кого-то ещё? Нет. Флани с самого начала видела их вместе, и даже сама мысль о романе Уэйна с Роуэльмины ей притила. С недавних пор некоторые стали ставить рядом с ним Зиновию, но для девочки существовало только не ним. Мне несказанно повезло свидеться с вами, принцесса Флания. Хоть и жаль, что принц Уэйн не смог к нам присоединиться. Было бы просто чудесно встретить вас обоих. Мой брат весьма занятой человек. Слышала, после войны Марден вошёл в состав Натры. Ваш принц активно продвигает интересы своей страны. Вы верно гордитесь им? Да. Кстати говоря, знаете ли вы, что когда принц Уэйн учился за границей, мы были одноклассниками? Ещё военный он проявил себя как... Роэльмина не заметила реакции Флани, и всё болтало об Уэйне. Тоже между тем поняла цель принцессы — разговорить её, восхваляя брата. «Ха, вздор да и только! Ты и правда думаешь, что это ослабит мою бдительность?» Когда Уэйна хвалят, Флани радуется так же, как если бы хвалили её. Но в последнее время это происходило очень часто, и пустая лесть девочки несколько осточертела. Однако дело не только в настояниях брата или в её личных интересах. Вторая причина — ответственность. В роли дипломата принцесса выступала впервые, и глупо ожидать от неё чего-либо существенного. Флания сама хорошо понимала, стоит ей заговорить с важными фигурами, как они станут водить её за нас. Оттого Уэйн и велел просто посидеть рядом и сразу же вернуться домой. Обычного присутствия и достаточно. Планку поставили очень низко, Едва прибыв в Мильтос, Флания уже наполовину выполнила свой долг. Ей оставалось лишь молчать до конца собрания, не было необходимости дружить с Роуэльминой, поэтому за происходящим вокруг девочки пристально следила ним. «Слышала, принцесса хочет сблизиться с Натрой, но Уэйн видит её насквозь. Бедняжка!» Хмыкнула про себя Флания. «Ты ещё поплатишься за свой надменный взгляд. Разговорами обрати меня не купишь!» Спустя 10 минут... И тогда принц Уэйн перевёл древнюю церковную книгу и вывел коррумпированных священников на чистую воду. Угрожая им, он разбросал улики по всему городу. «Боже упаси! Неужто он зашёл так далеко?» «Именно. Но прямо во время переговоров наш одноклассник Гленн в праведном гневе убил священника. В этой истории так много поворотов и завихрений. И...» Оживлённо рассказывала Роуэль Мина о школьных днях. «А у неё глаз намётан на хороших людей. Флания уже сдалась». От прежней осторожности не осталось и следа. Поддавшись красноречию принцессы, девочка глотала каждое её слово. Роуэль Мина оказалась превосходным собеседником, перед её обаянием можно было только преклоняться, к тому же Флания мало знала о школьной жизни Уэйна, легко понять, почему девочку так увлекли истории о брате. Принцесса же рисовала его сильным и бесстрашным, хладнокровным и собранным, но даже он порой озорничал и мог дать промах». В последнее время Флания много хорошего слышала о брате. Это восхищало её, и тем не менее она всегда хотела им ответить, что то лишь верхушка айсберга. Уэйн потрясал девочку с самого рождения, и казалось, общественность только сейчас открывает его. Она едва сдерживала в себе желание сказать, что он всегда был таким. Парня хвалили за достижение, но по мнению Флани этого недостаточно. Никто не зрит в корень. «Они все ошибаются. Уэйна Великим делает совершенно другое». «Неизбежно наступит час, когда он совершит ошибку, на то воля случая. Уэйн может сделать всё правильно, но проиграет, потому что не просто обстоятельства, сама судьба встанет против него. Но будет ли от того её брат менее удивительным? Нет. Он в столь юном возрасте занял должность принца-регента и нес ответственность за целую страну, уже как годы держа на плечах груз ожиданий окружающих. Уэйн не может не быть удивительным, и Флания знала... Истина его сила сокрыта в умении улыбаться даже в самые чёрные дни. И именно об этом говорила Роу Эльмина. Он не устает меня удивлять и всегда достигает новых высот. Ага, ага. Его постоянно загоняют в тупик. Знаю. Но даже тогда Уэйн улыбается. Видна в этом его истинная сила. Полностью согласна. Очевидно, девочка поладит с такой же поклонницей брата, как и она сама. Хотя на брак ваш я всё равно не согласна. Всё-таки это разные вещи. Принцесса аккуратно отложила вопрос свадьбы в сторону. «К слову», — вспомнила Рауэль Мина: — «я не прочь послушать, каким был Уэйн до учебы в Академии». Говорят, он блистал мудростью с самых ранних лет. «До Академии?» Флания погрузилась в воспоминания. «Он никогда не менялся. Уэйн был добрым и надёжным столько, сколько я себе помню, и я всю жизнь гордилась им. Мой брат даже в детстве всегда сидел за книгами. Сейчас же у него нет времени потакать себе». Все подданные восхваляли своего принца и считали, что его гений – дар от природы. Но большая часть его достижений – результат горы прочтённых книг. Натра – одно из самых старых королевств, и сохранило множество записей. История экономических успехов и неудач, подробнейшие сведения о составлении бюджетов, управлении, поддержке общественного мнения, о взлетах и падениях людей и о том, как и что к этому привело. Множество прочтённых трудов сыграли важную роль в формировании Уэйна – Он также обучался фехтованию, дебатировал с вассалами, изучал земледелие. Всё так же потрясающе, как и говорят слухи. Да, но...» Поняв, что забывается, Флания еле сдержала следующие слова. «Что-то не так?» «Ничего». Девочка прокашлялась. Конечно, это не скрылось от Роуэль Мины, и она сразу же попыталась вытянуть то, что та хотела утаить. «Прошу прощения, что вмешиваюсь в ваше высочество», — остановила принцессу Ниним но боюсь Санс уже клониться к закату, нам ещё необходимо подготовиться к торжественной встрече, поэтому лучше будет вернуться в особняк». «А, да, ты права. Кажется, разговор уже изрядно затянулся». Удивилась Флания, глядя в окно. Она поначалу сильно переживала, но в итоге время за чаем пролетело незаметно. Пока девочка смотрела на закат, Нинима и Эльмина обменялись сёстрами, словно бритва взглядами, последняя, признав поражение, вздохнула. «Как бы мне не хотелось поболтать ещё!» «Но сдаётся, пора заканчивать». Тем не менее, наш разговор только подтвердил тёплые союзнические отношения с Вальской империей и королевством Натра. Олабнулась она и протянула руку. «Учитывая дружбу наших государств, надеюсь, нам ещё выпадет шанс поговорить. Все непременно». Они крепко пожали руки под внимательным взглядом ни Стоило Флани войти в комнату, как она тут же рухнула на постель. «Я сражена». «Вы проделали прекрасную работу, ваше высочество. Правда, ваше поведение сейчас недостойно леди». Девочка перекатилась на кровати. «Да брось, здесь же только ты». «Боюсь, нет». «Верно, Нанаки?» Из-за угла вышел мальчик с белоснежными волосами. Нанаки Рилэй, защитник и слуга Флани. «Вы звали?» Спросил он и тут же поймал пущенную в него подушку. Парень глянул в сторону, откуда она прилетела... Я увидел ярко-красную хозяйку, которая поправляла подол платья. «Пошёл вон!» Сетуя на несправедливость, на ноги протянул подушку Ниним и скрылся. «Порой я забываю, что он всегда рядом», что доказывает его превосходные качества охранника. Хотя всё же стоит сказать ему пару слов как слуге. С усмешкой заметила Ниним, передавая подушку Флани. Та обняла её. «Как думаешь, я нормально провела беседу с Роу Эльминой?» Я присутствовала лишь на крайний случай, но, как слуга, я восхищена. Вы достойно держались даже перед лицом её высочества. Но я совсем забылась во время разговора. Разве Уэйн не говорил не сближаться с ней? Её высочество ищет пути завлечь натур на свою сторону, но королевство разумнее держится подальше от их внутренних дел, поэтому нам достаточно одного только присутствия. И тем не менее, его высочество принца Уэйн не возражал против небольших отступлений от плана. Это так, но... Будь это возможно... Флания бы хотела, чтобы брат похвалил её за старания. Сестра ну, в конце концов, или нет? Не ним поняла. «Это замечательно, что вы стараетесь изо всех сил, и я сделаю всё, дабы поддержать вас. Но ведь мы говорим о его высочестве. Он рад, что может положиться на вас, даже если не всё пойдёт так, как хотелось бы». «Правда?» «Конечно». Уверенно кивнула девушка. Флания застенчиво улыбнулась. Хе, тогда я позволю Война побаловать меня». «И это будет лучшим решением?» Усмехнулась Ниним. «Уже поздно. Не намерены ли вы пойти спать?» «Пока нет. Позже. Не поболтаешь со мной?» «Тогда я схожу с напитками». «Спасибо». Слуга поклонилась и выскользнула из комнаты. Девочка стиснула подушку и рухнула обратно на кровать. «Но я бы всё равно хотела вернуться к войну с хорошими вестями. А для этого нужно быть сильной, даже несмотря на то, что она на своей первой дипломатической миссии». Ей нельзя поддаваться сладким речам. А, точно. Флания вспомнила ту беседу за чаем. Девочка была очень благодарна не ним, что та вмешалась до того, как она сболтнула лишнего. Это явно нельзя говорить в присутствии высокопоставленного иностранца. Я не могу и сказать, что раньше боялась Уэйна, потому что он мало чем походил на человека. Прошептала девочка сама себе. Никого рядом не было, некому было запечатлеть в памяти столь откровенные слова. А потому они исчезли в ночи Мильтаса. День торжественной встречи все близился, и вскоре город докажет, что по праву считается местом столкновения идей.